Глава 27. седьмая. Веселое, но невеселое возвращение. «Ой, кое-что вытащить из кареты все же удалось. Не так много, конечно, но, тем не менее, хоть что-то. Да и что там вообще могло уцелеть, когда вокруг творилось такое бедствие? Правильно, почти ничего. Но все же пару вещиц обнаружить мне удалось». Внутри кареты, на черном кожаном сиденье, лежали два предмета, которые, чуть светясь, явно говорили о том, что это мои трофеи. Первым предметом оказалось письмо. Точнее сказать, наверное, не письмо, а свернутый в трубочку манускрипт. Как и положено бумагам такого толка, он был скреплен большой сургучной печатью. Осмотрел находку и, недолго думая, сломал печать. Нет, я, конечно, понимаю, что чужие письма читать нехорошо. Но сейчас-то это письмо уже было моим. К тому же, прочтя его, я намеревался узнать, кто ехал в карете и кому предназначалось данное послание. Получив эту информацию, в будущем я, возможно, мог бы найти знакомых или родственников потерпевших и рассказать им правду о том, что тут произошло. Анонимно, конечно. Однако, развернув манускрипт, я понял, что узнать из текста я ничего не смогу. Пергамент был изрядно испорчен водой, и прочитать что-либо просто не представлялось возможным. Единственное, что в конце концов мне удалось расшифровать, было подписью. «По всей видимости, это послание вез какой-то курьер», — хмыкнул я, отложив манускрипт в сторону. Вторым найденным мной предметом оказался массивный золотой кулон в виде большой золотой монеты размером около 5 см в диаметре и около сантиметров в толщину. Корпус кулона был монолитен и каких-либо отверстий или рисунков не имел. Висел он на массивной цепочке, которая тоже очень походила на выполненную из золота. Покрутил в руках ювелирное изделие и идентифицировал кулон. Название. Амулет связи. Ранг предмета. Десятый. Спектр. Золотой. Градиент. W. Дополнительные характеристики. Сила. 0. Ловкость. 0. Выносливость. Плюс 10. Интеллект. Плюс 200. Дополнительный физический эффект. Отсутствует. Дополнительный магический эффект. Плюс 500 к резерву маны. Описание. Средство связи для удаленного общения между собой. Навел идентификатор на цепочку. Идентификатор воспринял ее как часть амулета и вывел те же характеристики, что и ранее. «Хм, интересная штука. Цепочка отдельно, но не идентифицируется. Может быть, потому что также является частью этого прибора. Возможно, она служит антенной. Ну да неважно. Теперь осталось узнать, с кем был погибший и с кем он мог через этот амулет связываться». Неожиданно слух уловил какие-то отдаленные звуки. Оторвался от разглядывания интересной вещицы и, посмотрев на дорогу, увидел направляющихся в мою сторону несколько фигур, то ли людей, то ли эльфов. Расстояние было довольно большим, поэтому разглядеть более детально не представлялось возможным. Пока неожиданные прохожие меня не заметили, и это хорошо. Я не небеспочвенно опасался, что именно меня могут назвать виновником этого несчастного случая. «Смогу ли я оправдаться или нет? Кроколисками на воде написано». Поэтому решил не испытывать судьбу и пробираться в город по пересеченной местности, особо не забредая в чащу леса. Я помнил, что, по словам местных жителей, нашествие животных начинается только на закате, в чем, собственно, я мог и сам убедиться. Сейчас же было раннее утро, поэтому я надеялся добраться до своего временного места жительства в уютной харчевне без особых проблем. Быстро убрал обе найденные вещи в сумку и как можно более скорым шагом пошел вдоль берега реки, удаляясь от направляющихся в сторону моста. Минут через десять, убедившись, что от места крушения кареты я уже на довольно большом расстоянии и нежданные гости меня не увидят, поднялся по песочному склону берега, обошел редкий кустарник и вышел на небольшое поле, заросшее сокой. Сверился с картой. Направление выбрано правильное. Осмотрелся и, не видя поблизости никакого зверья или другой опасности, направился к редкому лесу, что наблюдался в полукилометре от меня. Почва под ногами была твердая, и, несмотря на высокую траву, которая достигала метра высоты и доходила мне выше середины бедра, идти оказалось относительно легко. Когда дошел где-то до половины поля, неожиданно из травы прямо передо мной взлетели два неведомых гибких и изогнутых полосатых существа размером с кулак. Их тела были тонкие, длинные и отдаленно напоминали земных ос. Недовольное стрекотание четырех полупрозрачных крылышек, чем-то напоминающих крылья стрекоз, два больших желтых выпученных глаза и хищный рот говорили о том, что я этих хищниц оторвал от завтрака. Посмотрел вниз и, увидев частично съеденного кролика, прошептал. «Извините, я ошибся дверью. Продолжайте кушать. Приятного аппетита!» На меня не отвлекайтесь, я уже ухожу. Насекомые негромко жужжа облетели вокруг меня и стали парить, зависнув на уровне головы. Идентификатор определил их. Персонаж NPC. Название Мелкая ядовитая псевдоса. Уровень Седьмой. Опасность Наивысшая. Описание Осы обитают в земле, охотятся на грызунов и мелкую дичь, используя яд, парализуют цель, а затем поедают. Охотятся стаями. Нужно сказать, что предпоследняя характеристика мне сразу не понравилась. Да и последняя тоже радости не принесла, если честно. Медленно, чтобы не спровоцировать насекомых на атаку, я аккуратно стал пятиться назад. Шаг. Еще шаг. А затем под ногами что-то хрустнуло и зажужжало. Медленно опустил взгляд на землю и увидел, что раздавил часть улья, который находился рядом с какой-то корягой. Ой! Обомнял я, наблюдая, как из него стали выползать, а затем взлетать, потревоженные псевдоосы. И с каждой секундой их становилось все больше и больше. И уже через десять ударов сердца вокруг меня начала сгущаться самая настоящая туча из ядовитых и крайне опасных насекомых. О том, что все разрешится тихо, мирно и само собой рассосется, не могло идти и речи. Я отчетливо осознал, что сейчас меня будут кусать и, возможно, есть. Не став дожидаться столь неприятного исхода, закрыл голову руками и со всех ног побежал в сторону леса, на ходу стараясь произносить защитное заклинание. Как и предполагалось изначально, ядовитые лупоглазы бросились за мной. Осы облепили меня с ног до головы и стали жалить. Это было так больно, что я чуть не упал в обморок. Мчай сквозь заросли тростника, словно раненый лось, и, получая укус за укусом от мерзких зеленых ядовитых насекомых, я ругал себя за неосторожность при выборе маршрута. «Блин! Ну почему я поленился и не обошел это дурацкое поле? Почему не спрятался в кустарнике и не подождал, пока пятерка прохожих удалится?» Вопросов было много, а ответ на них только один. «Я совершил ошибку, и теперь я, скорее всего, умру!» Коря себя за невнимательность и размахивая руками во все стороны, дабы хоть как-то отбиться от назойливых ос, я молился только об одном. «Лишь бы не получить смертельную дозу яда!» И молитва моя оказалась услышана, однако просьба высшими силами была выполнена с точностью до наоборот. Браслет завибрировал, и я, быстро глянув на него, прочитал всплывшую надпись. «Внимание! Вы получили смертельное отравление ядом псевдосы!» Ваша жизненная энергия начинает истощаться. Рекомендуется незамедлительно в течение 10 минут принять противоядие антидот. А затем включился таймер, который начал обратный отсчет. 9 минут 59 секунд, 58, 57. Елки-палки! Где же мне взять этот антидот? Орал я, мчась на всех парах к городу. В конце концов, все же мне немного повезло. Где-то через минуту истязаний налетел сильный порыв ветра, и чертовы псевдоосы, решив, что накусались вдоволь, таки отстали от меня, улетев в родные пенаты по своим псевдоосовым делам. Я же, не сбавляя темпа и всеми фибрами души, чувствуя, как мне становится с каждой секундой все хуже и хуже, помчался в бакалейную лавку к алхимику. К счастью, стражу у городских ворот не оказалось, и лишних вопросов мне никто не задавал. В городе я уже ориентировался довольно сносно, поэтому, несмотря на чудовищную боль, пронзающую все тело, распугивая своим окровавленным, искусственным видом случайных прохожих, довольно быстро нашел нужное мне строение. «Здравствуй, путник! Что вновь привело тебя ко мне?» С линцой в голосе спросил меня Бертолиль, оторвавшись от протирания склянок. Антидот! Мне нужно противоядие!» прохрипел я, показывая на свое горящее лицо тыкая при этом пошедшие волдырями рукой. «На меня напали пчелы!» «Пчелы? Где же ты их мог найти?» — удивился тот. «В нашей местности никаких пчел никогда не обитало». А, «Тьфу ты! То есть осы! Ядовитые псевдоосы! Они их скусали меня! Продайте, пожалуйста, срочно противоядие! Любые деньги плачу!» «Деньги? Это хорошо!» — зевнул алхимик. И нужно сказать, он мне тоже сразу не понравился. Я тут, понимаешь, в агонии, мне тут, понимаешь, плохо. Я тут помираю, истекая ядом, а он, вишь ты, тут взевает да потягивается, словно бы ничего необычного не происходит. И я вновь заорал. Почему вновь? Да потому что я уже орал больше минуты, а этот старый пень даже не пошевелился. Да помоги уже! Успокойтесь, господин Лай. «Возьмите себя в руки и скажите конкретно, что вам от меня надо. Противоядие?» «Да, да, да! Разве это не очевидно?» «Ну, я не специалист, но так на вид вы действительно выглядите не очень хорошо». «Это я и так знаю! Мне плохо! Меня осы искусали! Я же уже говорил вам!» «О, ядовитые?» «Очень ядовитые и опасные! Дайте мне антидот!» «Скажите, господин Илай, а почему вы у меня требуете антидот? Разве я аптекарь?» Наконец вымолвил тот. «А кто же вы?» Обалдел я. «Я продавец мензурок и склянок на жизненную силу и ману». «Так что ж ты мне тут мозги кротишь? Взорвался я, всклочивая волосы на голове. «Где аптекарь?» «Аптекарская лавка в одном квартале отсюда». «И видя, что я собираюсь туда бежать, добавил». «Но она закрыта». «Как? Почему?» «Господин Зитариилкан уехал в Эльфград, дабы пополнить запасы. В том числе, возможно, он провезет травы, которые смогут помочь вылечить вас». «Ой, боже!» — запричитал я, прислонившись к стенке. «Кстати, неожиданно забеспокоился бакалечик. «Так вы говорите, укус этих ос ядовит?» «Да». «Так что ж вы молчите?» «Я тут с вами как с родным беседую, а вы тут на меня надышали уже, и стены все какой-то слизью испачкали. Я помираю!» Прохрипел я, вытащил из сумки флакончик с эликсиром жизни и мгновенно выпил его. Немного полегчало. И хотя распространяющаяся по всему телу боль не ушла, дышать стало проще, а руки и ноги, хоть и ненадолго, перестали дрожать, и в них вернулась уверенность. «Ядовитые, ядовитые!» Бормотал эльф в себе под нос, при этом роясь под прилавком. Может быть, вы все же мне чем-нибудь можете помочь? Вновь взмолился я, глядя, что до часа Икс, и у момента Деламорта осталось три минуты. Вот он! Вот, нашел! Запыхтел престарелый бертолиль. Где? Давайте же его скорее! получив лучик надежды, поторопел его я, надеясь, наконец получить на сто избавления от мук. Вот они, сейчас! Алхимик распрямился и поставил деревянный ящик на витрину. Достал оттуда белый халат, перчатки, быстро все это надел на себя, а затем извлек из коробки что-то вроде импровизированного средневекового противогаза, какие использовались при работе в чумных землях, и, нацепив на голову, произнес. «Вот так. Я думаю, мне будет более безопасно с вами беседовать, сударь». А -а -а. только и вымолвил я, глядя на бессердечного эльфа. Махнул рукой и, держась за стену, открыл дверь и вышел на улицу. «Да вы не беспокойтесь так!» — крикнул мне вслед Бертолиль. «Как только аптекарь появится, сразу же ему скажу, что вы его искали и нуждаетесь в его услугах. Уверяю вас, он сумеет для вас что-нибудь сделать, и вы поправитесь!» «А если бы ты помирал, ты бы не беспокоился!» «Ну, так я же не помираю!» Слощаво ухмыльнулся тот. Ах ты ж, противная сволочь! Противная и бессердечная! Взъярился я, развернулся и, неожиданно даже для себя, подпрыгнул к алхимику бакалейщику Увидев испуганные глаза хозяина лавки, я сорвал с него противогаз и дыхнул прямо в его искривленное ужасом лицо. От души зловеще расхотался. Получай! Зарал тот, до одри испугавшись. «Так-то умри, сволочь!» В приступе паники продолжил истерить я. «Не имеете права! Это незаконно! Я буду жаловаться офицеру стражи!» — визжала жертва инфицирования, пытаясь вновь натянуть на себя противогаз. «Жалуйся, кому хочешь! Мне уже все равно! Для меня все кончено! Вскоре мне будет не до жалоб! Уже слишком поздно. Буркнул я. Посмотрел себе в сумку и увидел, что там остался только один настой жизни. Понял, что нужно срочно купить еще несколько штук. Но поняв это, обомлел, осознав, что с тем, кто мог бы мне такие настои продать, я только что безвозвратно поссорился. Нужно было срочно наводить мосты и мириться. Поднял глаза и, к своему ужасу, никого перед собой не увидел, а дверь в лавке оказалась заперта. Устучал, но мне никто не открыл. «Вот же бесчувственный лопоухий скунс!» Некультурно вырвался я и, глядя на истекающий таймер, стал лихорадочно соображать, что мне нужно делать. Второй аптеки в городе не было, обижать и искать еще кого-то, кто может меня спасти, уже поздно. «Как же глупо все вышло! Но ну, вроде бы до этого момента все шло неплохо. Старался избегать опасностей и так глупо погорел на ровном месте!» Ругал себя я, ища глазами выход из безнадежной ситуации. Я Яд уже вовсю действовал, тело тряслось, взгляд не мог сфокусироваться ни на чем, а мысли путались. В голове постоянно от чего-то вспоминался мост, магия, смертельное ржание коней и письмо с амулетом. «Блин, а почему бы и нет?» Неожиданно пришла хотя и бредовая, но, казалась вполне себе здравая мысль. «Ослы всякие, они же сильные мира сего!» Они наверняка сами маги, или у них есть лекари-маги в подчинении. Так, может быть, в благодарность за доставленное письмо мне там смогут помочь, вылечить? Может быть, стоит попробовать? Если есть шанс, то грехом не воспользоваться. От этой мысли на душе потеплело, и я, с трудом сообразив, где нахожусь, помчался в деловой квартал города на третий ярус. Парикмахерская встретила меня лозунгом «Устриги себя и будь красив». «Что? Себя?» «Зачем вообще нужна такая парикмахерская? Наберут по объявлению черти кого! А теперь, видишь ты, мол, мастер первой категории! Устригу так, что обрастать замучаешься, скрывая проплешины! Чур меня! Чур!» Чертыхнулся я, при этом ошалело крутя головой, пытаясь сообразить, зачем и для чего я прицепился к данному заведению. Я действовал все сильнее и сильнее, и мне было все хуже и хуже. Очередная попавшаяся на глаза табличка лавки гласила. Хозяйственные товары лучше, чем в бакалее. Ага, были мы в этой бакалее, были и знаем мы про хостовары. Мыло варят в подвале на заднем дворе из костей сов, а потом в тридорога продают обывателю. Не надо нам таких хозяйственных товаров, не надо. Корчма гусиное перо. Ага, гуси, гуси, где же вы были? И почему не питаетесь этими проклятыми псевдоосами, а сидите у себя в корчме? «Канцелярия и манускриптная. Ш что это за манускриптная? Там манускрипты что делают? Некрологи? Нам не нужен никакой некролог. Я хочу жить!» Мысли в голове метались, как сумасшедшие, а я точно так же метался по городу, постоянно забывая, куда я хочу попасть. Чертов посол, ну где же ты?» Со слезами на глазах заорал я, распугивая случайных прохожих, которые, видя мое истрёпанное кровавленное тело, жались к стенкам и старались обойти меня страной. Купеческий дом, торговый дом. Нет, сюда мне не надо. Время на таймере неумолимо утекало, как и моя жизнь. Тут, ага, вот посольство. Так значит здесь живут темные сущности. Вы это мне и нужны. Открывайте же скорее все двери на распашку. Я к вам по делу пришел. Здрасте. <esto> <air mucho interjector> а я, стучав в большую узорную дверь с изображенными на ней суккубами. «Откройте! Скорее!» Но к моему великому разочарованию никто не спешил впускать меня. Забарабанил по железу изо всех сил. «Скорее! Меньше полминуты осталось! Отворяйте!» Но в ответ была тишина. Стало совсем плохо. Я выхватил из сумки последний настой и, залпом выпив, посмотрел в окна вверх. «Открывайте! Скорее! Пустите меня! Я посланник!» Никакой реакции. Создавалось впечатление, что внутри никого нет. Даже шторы на окнах никто не отодвинул, чтобы посмотреть, что случилось и кто тут устраивает кипиш на их пороге. Я ударил по двери еще несколько раз, и тут силы стали покидать меня. Ноги подкосились, и я сполз на камень крыльца. Становилось очевидным, что план мой не сработал и меня ждет великое ничто. Оставался последний шанс, и я, набравшись сил, еле-еле двигающимися засохшими от крови губами, прошептал «Послание курьера Эльтрузала Дроу, личного поручанца темного властелина, посол, посол, посол ты». Неожиданно металлическая дверь распахнулась, и я увидел огромную перекошенную синюю морду мертвеца. Тот схватил меня своими шести руками и быстро втащил внутрь здания. Сильные ладони прижали меня к стенке, и распахнувшаяся от уха до уха с хищно выпирающими острыми зубами пасть прорычала. «Ну, куда прешь, светлый бессмертный?» "Противоядие Отправили». Устало прошептал я, из последних сил стараясь взять себя в руки и не потерять сознание не только от отравления, но и от ужасающего запаха, что шел от мерзкого чудовища. Да то был, собственно, и не запах, а самый настоящий — смрад. Смесь рвоты, пота, гнили и формалина. Поморщился и отвернул голову, хотя сделать это оказалось очень сложно. Тело теряло жизненную силу с ужасающей быстротой. — Не об этом говоришь. Повтори про другое. Что ты там только что пищал про послание для господина Таирин Потребовал монстр, и я заметил, как на его рев из-за ширм вышли как минимум четыре темных воина, закованных в черные латные доспехи. Странно все это. Темные вроде бы как и устроили катаклизм, связавшись с серами, Нападают на светлые земли, разрушают замки и дворцы солнечных эльфов. А тут, в изначальной деревне, они шляются, как будто ничего не происходит. Как у себя дома. И ничего не боятся. «Почему же с началом боевых действий их хотя бы не арестовали? Почему не интернировали? Или как это там у военных называется? Ну или хотя бы почему не выслали за границы Светлой Империи?» Отрешенно пронеслись мысли в голове, и я, набравшись сил, выпалил. «Мне срочно нужен посол! Посол вашей Империи!» И на всякий случай добавил, так как, судя по виду, этот Кузимода шибко умным не был. «Темный посол!» «Скажи мне все, что хочешь сказать, я ему передам!» — рыкнул тот, мотая головой. «Нет, это конфиденциальная информация». «Конфи... конфидик... конфидик... чего?» Ожидаемо тут же затупил шестилапый Мерин. «Это только для посла. Скорее, я умираю. Могу не успеть сказать важные вещи!» — прошептал я, держась на каких-то остатках силы воли. Зарычал тот, надувая ноздри, и стал принюхиваться к моим волосам. «Блин, у него голова в пять раз больше, чем у меня. Зубы острые, словно бритвы. Сейчас — бац! — и откусит как минимум половину моей тыковки. Впрочем, скорее всего, мне от этого скорее будет ни жарко, ни холодно, ибо я уже к тому моменту помру». Заторможенно подумал я, стараясь не провалиться в сон. «Арчибальда, кто это? И зачем ты его впустил в наш дом?» Неожиданно произнес холодный властный голос, одним тоном которого можно было заморозить полмира. Говорившего я, к сожалению, не видел, так как говорили за моей спиной, но, судя по тону, появился хозяин этого дома. «Господин, этот бессмертный говорит, что у него есть важное послание от нашего курьера, личного посыльного великого темного властелина!» Почтенно ощерился шестирукий. «Вот как!» — произнес голос, и я, разлепив глаза, увидел перед собой седоволосого мужчину средних лет в черном дорожном костюме, с белым бантом на шее и с большой золотой цепью на груди. «Положи его на пол!» Монстр тут же исполнил приказ, опустив меня на ковровую дорожку. и положил свою открытую ладонь не на грудь и что-то зашептал. В тот же миг вокруг меня замерцало жемчужное сияние. Не прошло и пяти секунд этого мерцания, как боль почти ушла. Мысли перестали метаться, и стало намного легче дышать. «Так что за послание у тебя для нас?» Осведомился спаситель, впирив в меня пристальный взгляд. Рядом с разрезами его глаз, придавая лицу вид угрюмой решительности, собралось несколько благородных морщин. «Послание от посланца!» Сколомбурил я шепотом и рукой вытер пот со лба. Тело после стресса и излечения все гудело. Очень хотелось пить и спать. «Где оно? Давай!» Потребовался до власы, протянув руку. «Кто?» Пытался не впасть в забытие, произнес я, тяжело выдыхая. «Послание!» Зарычал монстр и схватил меня за горло. «Подожди!» — остановил его седовласый и обратился ко мне. «Бессмертный, не испытывай наше терпение. Я спас тебя, но я не доктор и не добрый дядя. Мир жесток. В нем надо отвечать за свои поступки и слова. Ты говорил про послание от нашего погибшего посла. Оно есть у тебя? Или ты обманул нас?» Глаза его мгновенно налились огнем, а вокруг темного вспыхнула аура, которая состояла словно из обжигающего ледяного ветра. В коридоре мгновенно стало холодно. «Не обманул. Сейчас!» Не стал испытывать судьбу я и потянулся к сумке. Найдя нужное, достал манускрипт, протянул его мужчине, а заодно посмотрел на экран идентификатора. «Персонаж. Посол темной империи темного властелина в изначальных северных эфийских землях». Уровень. 200. Титул. Дворянин. Персонаж. NPC. Имя. Тайрин Дроу. Расса. Тёмный эльф. Класс. Маг поддержки. Великий жрец. Положение в обществе. Аристократ. Дворянин. Должность. Посол Темной империи в изначальных северных эльфийских землях. Репутация с вами. Отрицательная. Агрессивность к вам. Умеренная. Ха, нормальный такой посольчик. Жирненький. Двухсотые уровни мне тут еще не попадались. Ай, жаль, я не встретил его на мосту. Глядишь, сейчас бы был уже не десятым, а одиннадцатым. Подумал я, пытаясь присесть и прислониться спиной к стене. Не двигайся, Я у тебя еще в крови. Полежи пару минут, организм так быстрее начнет восстанавливаться. Поднимаясь с корточек, произнес Седовласый, аккуратно осматривая послание. Затем оторвал от манускрипта взгляд, приподнял бровь, И приятная лечебная волна вновь прокатилась у меня по всему телу. «Спасибо», – прошептал я, закрывая глаза. «Спасибо, это дело неконкретное». Задумчиво протянул тот и тут же вскрикнул. «Печать сломана! Кто сломал печать Властелина? Ты!» Он опустился на корточки рядом и потряс меня за плечо. «Признавайся, а то хуже будет! Это сделал ты?» Да. Устало выдохнул я, с каждой секундой все дальше и дальше проваливаясь в забытие. Недовольное и зло зарычал его шестирукий монстр. Последним, что я услышал, был голос посла, который строго произнес Арчевальда, гостевую комнату его, стража на двери, глаз с него не спускать. Как очнется, сразу же ко мне его!